«Кто-то был там», — внезапно сказал Том. Ник улыбнулся, но улыбка вышла вымученной. Он не представлял себе, как она выглядела со стороны. Чувство было припаршивое. Он указал на Тома, на себя, а потом резко разрубил воздух ребром ладони. «Нет», — сказал Том, — «не только мы. Кто-то еще, кто-то вышедший из смерча». Ник пожал плечами. «Мы можем отправиться прямо сейчас? Пожалуйста!» Ник кивнул. Они повели велосипеды обратно на шоссе. «Этот парень спас мою жизнь», — подумал Ник, глядя на Тома. «До сегодняшнего дня я никогда не видел смерти. Если бы я оставил его в Мэе, как я собирался сделать, то теперь я был бы мертв, как дверной гвоздь». Он похлопал Тома по спине и улыбнулся ему. «Нам надо найти...» Кого-нибудь еще, — подумал Ник, — мы должны это сделать, хотя бы для того, чтобы я мог сказать ему спасибо. И как меня зовут? Он ведь даже не знает моего имени, так как не умеет читать. Он остановился на мгновение, удивленный этой мыслью, а потом они оседлали свои велосипеды и отправились в путь. В тот вечер они разбили лагерь на левой половине футбольного поля в Рассоне. Небо было безоблачным и звездным, Ник Успнул быстро и спал без сновидений. Он проснулся на заре следующим утром, думая о том, как хорошо снова быть с кем-то, как это все меняет. В Небраске действительно был округ полк. Сначала это ошеломило его, но ведь он путешествовал последние несколько лет. Наверное, кто-нибудь в разговоре с ним упомянул округ полк, а он просто забыл об этом. Но во что он не мог поверить, во всяком случае при ярком солнечном свете утра, так это в то, что они действительно найдут посреди кукурузного поля старую негритянку, сидящую на крыльце и поющую гимны под аккомпанемент гитары. Он не верил в предчувствие и видение. Но было необходимо двигаться куда-то, искать людей, В каком-то смысле он разделял стремление Фрэн Голдсмит и Сью Редмана к образованию новых групп людей. Пока этого не произойдет, все вокруг будет оставаться чуждым и вывихнутым. Повсюду была опасность. Ее нельзя было увидеть, но ее можно было почувствовать тем же способом, которым он почувствовал вчера присутствие присутствии темного человека в подвале. Вы ощущали опасность повсюду, в домах, за следующим поворотом дороги, может быть, даже под легковыми автомобилями и грузовиками, сгрудившимися на всех крупных дорогах. А если там ее не было, то она гнездилась в отрывном календаре через один или два листочка. Опасность, казалось, шептала ему каждая частичка его организма. Ник склонился над атласом, Если они продолжат путь, то, может быть, со временем их станет больше. По пути к Небраске они обязательно подберут с собой несколько человек, или подберут их самих, если они встретят группу большей численности. После Небраски они отправятся куда-нибудь еще. Это были поиски неизвестно чего. В конце не было ни святого Грааля, ни меча на наковальне. Мы срежем путь в северо-восточном направлении, подумал он, поднимемся в Канзас. Шоссе номер 35 выведет их к номеру 81, а номер 81 приведет их в Сведыхольм, штат Небраска, к тому месту, где оно пересекается с шоссе штата номер 92 под абсолютно прямым углом. Еще одно шоссе. Номер 30 соединяло их между собой, являясь гипотенузой прямоугольного треугольника. И где-то в этом треугольнике лежала страна его сна. Мысль об этом вселила в него странное предвкушение, волнение. Движение в верхнем поле его зрения заставило его поднять глаза. Том сидел, потирая кулаками глаза. Казалось, зияющий зевок... всю нижнюю половину его лица. Ник улыбнулся ему, и Том улыбнулся в ответ. «Мы сегодня поедем дальше?» — спросил Том. И Ник кивнул. «Господи, это хорошо. Мне нравится ехать на своем велосипеде. Ей-богу, да! Надеюсь, мы никогда не остановимся». Убирая атлас, Ник подумал. «Кто знает, может быть, твое желание и исполнится».